Глава 25. В мире не существовало упражнений, более раздражающих, чем батут. У меня болели колени, и каждый раз подпрыгивая, я, кажется, немного писалась. Но на тремп стэмп ходила Дафна. Именно там я ее и обнаружила через два дня после нашего ужина. Прежде чем нам удалось поговорить после окончания занятий, меня подрезала Лорен. «Мэг, постоянно вижу твое лицо по пути в школу». «Поздравляю с запуском НБД. Это большое дело», — засмеялась она. «Надо сделать с тобой запись в моем блоге. Может, поснимаем тебя дома с детьми и мужем? Я слышала, он у тебя привлекательный. В любом случае, надо его как-то отблагодарить за то, что достал мне абонементы в бассейн». Она вела себя со мной приветливее, чем когда-либо. К нам подошли Дафна и Таня. «Я не показываю детей в соцсетях», — ответила я, почти извиняясь а Илья — довольно закрытый человек. Лорен начала вытирать полотенцем вспотевшую голову, а когда вновь посмотрела на нас, то половина ее лица отпечаталась на махровой ткани. «Ну, может быть, сделаем что-нибудь вдвоём?» вдвоем, сказала Лорен, глядя на Дафну в поисках одобрения. «Вы, Смэк наклонила голову Дафна. Казалось, она сомневается. «Ага, например, беседу у камина для мамочек-предпринимательниц», — выпалила Лорен. Прежде чем она продолжила, я почувствовала, как кто-то стучит мне по плечу. Вся блестящая от пота девушка двадцати с небольшим лет в ярко-розовом спортивном топе из спандекса стояла в паре сантиметров от меня. Я знала, со спины вы выглядите точно как Дафна. «Это из-за волос», — сказали в унисон Лорен и Таня. «Я здесь», — помахала рукой Дафна. «Угу, я в курсе. Просто говорю, что вы как близняшки» ответила девушка в топе и снова взглянула на меня. «Вы ведь Мэг Чернов, да?» Казалось, она нервничала. «Мы с подругами с ума сходим от вашей страницы. Шанелет юностью? Я чуть не умерла от смеха», с восторгом сказала она. «Вы не против, если мы сделаем селфи?» «Конечно», — ответила я, ощущая все, кроме уверенности. «Простите, я такая потная. Я почувствовала, как девушка дрожит, пока я обнимаю ее за талию и улыбаюсь. «Конечно, я знала, что люди были подписаны на мою страницу, но впервые в жизни я встретилась лицом к лицу с фанаткой. Это казалось чем-то нереальным». «Спасибо большое», — сказала она. «Продолжайте делать, что делаете». «Дафна, вы знаете, что вас я тоже, конечно, люблю». «Благодарю, девочка», — помахала рукой Дафна, пока моя поклонница в припрыжку от нас отдалялась. Лорен выпучила глаза. Она не могла сдержать шок, от моей растущей популярности. 60 тысяч подписчиков — это одно, но настоящие фанатки, которые подходят ко мне после тренировки... Итак, по поводу нашей беседы у Камина, продолжила Лорен, теперь говоря быстрее. На день благодарения я поеду на побережье, а потом есть пара неотложных встреч, но как насчет середины декабря? Мэг не сможет, — вмешалась Дафна, пока мы шли из душного зала в сторону бара с соками. Она будет вместе со мной в Париже». «Что?» — остановилась я и взглянула на Дафну. «Ты через две недели летишь со мной в Париж». «Я забыла сказать?» Лорен смотрела на меня, сгорая от зависти. «Впервые слышу», — ответила я Дафне. «Я попросила Сьюзен попытаться выбить тебе гонорар», — заявила Дафна. «Гонорар? За что?» — не выдержала Лорен. Ее лицо с каждой секундой становилось все краснее. За потраченное время. Лорен, ты тоже должна ей что-то предложить, если собираешься использовать ее для продвижения своего блога. Даже у ее собаки сейчас есть гонорары. Не так ли, Мэг? Дафна протянула нам стаканчики с ярко-зелеными напитками. Казалось, Лорен сейчас вырвет. И дело было явно не в ростках пшеницы.